над облаками. Я еще ни разу не был в магазине «Дьюти-фри» и немного растерялся. Множество полок с духами и косметикой, бутылки виски в изысканных упаковках, одежда самых дорогих марок, большие упаковки сладостей, а между ними сувениры из Майами по завышенной цене. Безупречные продавщицы буквально парили, едва касаясь мраморного пола. «Где ты?» — беззвучно спросил я Рокетта. — Возле духов, чтобы сбить со следа собаку, — прошептал он, заметно нервничая. — Простите, где здесь духи? — обратился я к одной из продавщиц. — Вон там, — показала она, глядя на меня свысока, хотя ростом я выше ее. — Но на кассе проверяют рюкзаки. Понял? Я оторопело уставился на нее, и Шари, ухватив меня за рука в куртке, потащил меня дальше. — Я его вижу, — прошептал Джаспер, и вскоре я тоже заметил Рокета, высунувшего мордочку из-под стеллажа это зверюга убралась?» — спросил он. Увы, наоборот. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что зверюгу от нас отделяют всего два ряда полок. И она заметила Рокета. Баблс взвизгнул и на разъезжающихся лапах проехал по скользкому полу, смахнув хвостом с полки кремы для лица, на которые мне пришлось бы копить месяцами. «Дзынь!» Запах из четырех-пяти разбившихся флаконов разных духов, наверное, можно считать химическим оружием. Продавщицы ошарашенно уставились на нас. Рокет пустился на утек. Пес, вырвав поводок из рук проводника, за ним. На повороте Баблса занесло. Он задел пирамиду сладостей в золотистых обертках, и швейцарский шоколад по цене 10 долларов за плитку рассыпался по полу. Рокет помчался дальше в отдел сумок. Ищейка продиралась сквозь залежи товаров «Эрмес» и «Булгари». Кожаные изделия полетели во все стороны. «Эрмес. Французский дом моды». Здесь и далее примечание переводчика. Булгари. Итальянская компания, производящая предметы роскоши. Ювелирные изделия, часы, духи, кожаные аксессуары. Конец примечания. Поводок запутался в стойке с сумками, и она свалилась под ноги сотруднику аэропорта, тщетно пытающемуся поймать собаку. «Воняет, как водорослевая слизь», — простонала Шари. Джаспер посмотрел на некую зеленую субстанцию у себя под ногами, на которой он поскользнулся. В косметическом отделе продается. Я впал в отчаяние. Есть ли уроки то шанс улизнуть? Один к пятистам. Мой друг в смертельной опасности. По моей вине. Что за дурацкая идея тайком взять его с собой? Баблз замер. Повернул голову, принюхался. Сосредоточился. А потом вдруг побежал к одной из сумок, которые свалил на пол. Невзрачной коричневой модели, самой дешевой. И лая и виляя хвостом принялся бешено ее царапать. «Минутку», — сказал его напарник, а продавщицы взвизгнули, когда он достал нож и вспорол подкладку. Там обнаружились полиэтиленовые пакеты с подозрительным содержимым. «Молодчина, Баблз!» — ретривер заверял хвостом и радостно схватил протянутое лакомство. Я заметил, что сотрудница, которая перед этим мне нахамила, попыталась под шумок улизнуть. Сорвалась операция по передаче контрабандных товаров. Это просто подарок небес! Минуту спустя Рокет снова сидел у меня в рюкзаке, и мы поспешили к выходу Б-08. «Знаете, что самое отпадное?» — мысленно спросил Рокет. «Нет». «Что?» — пробыхтел Джаспер. «Что все считают виноватой эту шавку, а не нас». «Пес не виноват», — возразил я, начиная успокаиваться. «Он выполнил свою работу, а стоимость разбитых духов и другой ущерб покроет страховка. Мы все были этому рады, потому что ничего не имеем против золотистых ретриверов». «Ну, наконец-то!» — воскрикнула мисс Уайт, когда мы минута в минуту явились к выходу. — Что, шопингом занимались? — Можно и так сказать. Лукаво улыбнулась Шари, и мы заняли очередь на рейс в Сан-Франциско за Блю, Ноем и Ральфом. В самолете еще оставались свободные места. Наш класс расположился в хвосте. Поскольку дельфины сидели не вместе, они наскоро распрощались друг с другом ритуалом хонги. Мы с Джаспером и Шари уселись в крайнем трехместном ряду. — Ой, можно мне к окну? взволнованно спросила Шари, отправив в рот джелли-бинс со вкусом попкорна со сливочным маслом, которыми угостил ее Ной. «Мы сейчас увидим землю сверху?» «Надеюсь. Иначе взлет не удался», — сказал я, благородно уступив ей место у окна, которое, согласно посадочному талону, было моим. «Такова любовь». Джаспер сел у прохода и тут же принялся сооружать из одеяла пещерку. Он любит темноту, как и мой друг, крыса. «Все в порядке?» — спросил я Рокета, осторожно задвинув рюкзак под сиденье. «Почти, если бы не урчание в животе», — ответил он. «Это легко исправить, только не кроши, ладно?» — пробормотал я, достал из кармана куртки пару крекеров и просунул их в приоткрытую молнию в рюкзак. «Эй, с каких это пор ты такой чистюля? По твоему рюкзаку не скажешь, куча фантиков от жвачки. А это что, трусы?» Джонни посоветовал взять с собой в самолет запасные трусы, на случай, если багаж потеряется, — стал оправдываться я. «Но тебе повезло, они не ношеные». Рокет фыркнул и замолчал. Пока я перебирал на экране фильмы, из моего рюкзака донесся хруст, а потом тихий храп. Похоже, погоня сильно вымотала моего друга. Шари оснее не думала. Самолет покатился по взлетной полосе, ускорение вдавило нас в кресло, и мы, переглянувшись, засмеялись. Потом самолет носом вверх пошел на взлет, и земля стала удаляться. —— выдохнула Шари, когда мы набрали высоту, не в силах оторвать взгляд от белоснежных кучевых облаков. «Круто!» — сказал я. «Интересно, сколько в них тонн воды?» «Ничего красивее я не видела», — восхищенно произнесла Шари. «Кстати, о воде. Как думаешь, можно заказать у стюарда два ведра?» Вдруг к нашему ряду подошел мистер Гарси и наклонился к нам. Но и только что обнаружил в развлекательной программе документальный фильм о дельфинах. Лучше не рисковать, чтобы не случилось непроизвольного превращения. Он протянул Шари шумозащитные наушники и маску для сна. — Вы серьезно? — возмутилась Шари, вертя предметы в руках. — Хотите, чтобы я все это надела? Но ведь тогда я ничего больше не увижу. Когда я объяснил ей, что в этом и заключается смысл, моя подруга Дельфин сдалась и напоследок тоскливо взглянув на облака, надела маску. но и Финни, сидящие перед нами, достали книжки и погрузились в чтение. А я выудил маленький альбом и карандаш и решил порисовать чаек, пеликанов, альбатроса и крачку среди облаков и портреты. По слухам, в калифорнийской школе очень много крылатых оборотней. Интересно, поладим ли с ними мы, водные животные? Конечно, мы все опасались, что во время полета может приключиться какой-нибудь казус, как на нашей экскурсии в Майами, часть которой Шари-дельфин провела на перекрестке. Но она начала напрягать, что каждые 20 минут подходил кто-то из учителей или одноклассников и спрашивал, «Все в порядке, Шари? Как ты себя чувствуешь?» В конце концов, Шари это так достало, что она рявкнула Нестору. «Я чувствую себя превосходно и сейчас, к твоему сведению, собираюсь спать!» Скрестив руки на груди, она сползла пониже и прислонилась головой к стене. Зато проснулся Рокет. «Чувак, я писать хочу! Обмочить твои запасные трусы или отнесешь меня в туалет?» Схватив рюкзак, я встал. «Лучше сделать это сразу!» С обеих сторон две стюардессы и стюарт толкали тележки с едой, блокируя проход. Некоторым одноклассникам еду уже принесли. — Рыба, запеченная в томатном соусе! — обрадовался Ральф, но внезапно вздрогнул. Не успел я оглянуться, как он с размаху опустил свой поднос с едой на поднос, сидящий рядом, удивленный Леоноры, вскочил и побежал к туалету, держа перед собой на вытянутых руках контейнер для бутербродов, будто тот вот-вот взорвется. — Ральф, что такое? — встревожился мистер Кристал, сидящий в двух рядах от него. — Зельда сказала, что запах напоминает ей детство на Северном море, — прошептал Ральф. Говорит, что чувствует покалывание. Наш молодой директор застонал. Всю дорогу мы опекали Шари, а бояться надо было вовсе не за нее.